Письмо пятьдесят шестое. приветствует Луцилия. «Пусть я погибну, если погруженному в ученые занятия на самом деле так уж необходима тишина. Сейчас вокруг меня со всех сторон многоголосый крик. А ведь я живу над самой баней. Вот вообрази себе». Все разнообразие звуков, из-за которых можно возненавидеть собственные уши Когда силачи упражняются, выбрасывая вверх отягощенные свинцом руки Когда они трудятся или делают вид, будто трудятся, я слышу их стоны Когда они задержат дыхание, выдохи их пронзительны, как свист Повадется бездельник, довольный самым простым умощением Я слышу удары ладоней по спине, и звук меняется, смотря по тому, бьют ли плашмя или полой ладонью. А если появятся игроки в мяч и начнут считать броски, тут уж все кончено. Прибавь к этому и перебранку, и ловлю вора, и тех, кому нравится звук собственного голоса в бане. Прибавь и тех, кто с оглушительным плеском плюхается в бассейн. А кроме тех, чей голос, по крайней мере, звучит естественно, вспомни про выщипывателя волос, который, чтобы его заметили, извлекает из гортани особенно пронзительный виск и умолкает только, когда выщипывает кому-нибудь подмышки, заставляя другого кричать за себя. К тому же есть еще и пирожники, и колбасники, и торговцы с сладостями и всякими кушаниями. Каждый на свой лад выкликающий товар. Ты скажешь мне, ты железный человек, ты, видно, глух, если сохраняешь стойкость духа среди всех этих разноголосых, нестроенных криков, между тем, как нашего Криспа довели до могилы чересчур усердные утренние приветствия. Нет, клянусь богом, я обращаю на этот гомон не больше внимания, чем на плеск ручья или шум водопада. Хотя я и слышал про какое-то племя, которое перенесло на другое место свой город только из-за того, что не могло выносить грохот нильского переката. По-моему, голос мешает больше, чем шум, потому что... Отвлекает душу, тогда как шум только наполняет слух и бьет по ушам. К числу тех, что шумят, не отвлекая меня, Я отношу проезжающие мимо повозки и плотника в моем доме, И кузнеца по соседству того, кто у потной меты, Пробуя дудки и флейты, хоть и кричит, но не поет. При этом звук то и дело прерывающийся, тикотит меня больше, чем непрерывный. Но я уже так закалился, что мог бы слушать даже начальника над грибцами, когда он противным голосом отсчитывает такт. Ведь я принуждаю мой дух сосредоточиться на себе и ни на что внешнее не отвлекаться. Пусть за дверьми все шумит и гремит, лишь бы внутри не было смятения, лишь бы не ссорились между собой вожделение и страх. Не затевали расприю и не мучили друг друга Расточительность и скупость. Пусть по всей округе тишина, Много ли нам в ней пользы, Если наши страсти бушуют? Ночь утишила все, И мирный покой даровала. Это ложь, нет мирного покоя, Кроме того, который даруется нам разумом. Ночь не устраняет наши тяготы, а усугубляет их, ощущение и заменяет одни тревоги другими. Ведь и сновидения спящих бывают не менее бурными, чем их дни. Подлинно только та безмятежность, чей корень совершенство духа, взгляни на него. Безмолвие просторного дома манит к нему сон. Его слух не будет потревожен ни единым звуком, ибо вся толпа рабов молчит и только на цыпочках приближается к спальне, а он ворочается сбоку на бок, стараясь среди огорчений поймать хоть легкую дрему, и ничего не слыша, жалуется, будто слышит. Какая тут, по-твоему, причина? Шум у него в душе. Ее нужно утихомирить, в ней надо унять распрю Нельзя считать ее спокойной только потому, что тело лежит неподвижно